Лава восьмая. Вертикаль. Вблизи она выглядела совсем по-другому. Тучи цеплялись за антенну, верхняя часть башни терялась в серой пелене. Я вспомнил сказку. Про волшебный желудь Гомер рассказывал. Как один человек нашел золотой желудь, посадил его и вырос дуб. Такой высокий, что по нему можно было прямо на небо забираться. А на небе лучше оказалось, чем на земле. Человек полазил туда-сюда, полазил, да и бросил на небе остался. Чего уж, только вниз на земляных людей поглядывал, да радовался, что ему так повезло. Про вышку много чего мололи. Что на ней живут какие-то отдельные люди, то ли вышкари, то ли лешие, то ли еще они как-то назывались. Что эти люди чрезвычайно гордые от своей возвышенности над остальными. Плевали на всех сверху, на плечи всем, на лысины. А если кто разгневанный собирался разобраться, то обстреливали его из арбалетов и луков. Рассказывали, что вышкари знали толк в медицине. Могли излечить разные опасные болезни, причём не только хирургически, но ещё и воздухом. Наверху воздух гораздо лучше. Стоит им подышать немного, как становится гораздо легче, а иногда и вообще выздоравливаешь. Говорили, что на вышке можно прожить от рождения до смерти, никогда не спускаясь вниз. Вода сгущается из облаков, и эта вода гораздо свежее и чище земной. Еда произрастает в висячих садах, Кроме того, внутри самой башни поселился лишайник, который можно было перетирать в муку и печь из неё хлеб. А ещё, вроде там, почти на самом верху, имелись особые бассейны, в которых разводили рыбу с золотой чешуёй. А ещё в вышкарее было такое развлечение. Они привязывали к ногам длинные верёвки и прыгали вниз с самой высокой мачты. Посвящение в мужчины такое. А кто не мог прыгнуть, тому запрещали жениться. И все эти люди прыгали, прыгали, Никаких людей не осталось. Я сразу понял. Нет, когда-то они тут жили, несомненно. Это угадывалось по залежам мусора, окружавшим основание башни. Мусора много, но не свежий, старый и успевший прорасти репьями, засохшими по поводу зимы. Железо ищу. Катушки, трубы, блестящие прямоугольные шкафы, скомканные листы металла, много железа вокруг. Сверху повыкидывали за ненадобностью. И никого людей всё меньше, даже в таких удобных местах. Геноцид. Я задрал голову. Вышка была украшена многочисленными лесенками, струящимися вверх, решётчатыми балконами, отстоящими от башни на много метров, и оттопыренными грядками, с которых свисали побуревшие бороды плюща. С вышки вообще много чего свисало: тросы, как простые, так и завязанные в узлы, верёвки, покачивающиеся на ветру, треплю Не знаю, зачем тут нужно столько ветхого тряпья. Много. Цепи. Цепей больше всего. Как ржавых, так и вполне себе блестящих, произведенных из нержавеющей стали. Я поискал скелетов или других следов цивилизации. Люди обожают вешать разных живых существ на подходящих предметах, но их почему-то не висело. Метров с тридцати начинались хижины. Башня обрастала ими, как старая и уже гниющая береза желтыми грибами. Хижины лепились одна к другой и изрядны выступали в стороны. На 50 метрах раскидывались длинные мачты, назначение которых сначала было непонятно. Но потом я сложил их с обилием висящего трепья и вдруг понял, что это паруса. Когда-то на вышке были паруса. Зачем паруса в центре города? Может, для красоты, а может, энергию вырабатывали. Вообще вышка выглядела не очень опрятно. Я видел её на картинках. Ночь В небо уходит сияющий разноцветными огнями шпиль. Снизу бьют лучи света, и мир прекрасен. Точно прекрасен. А сейчас вышка похожа на старуху. Дряхлая, бесполезная, готовая качнуться в сторону, но ещё не качнувшаяся. Похожая на весь наш мир. Ещё стоит, но вот-вот завалится. Скрип. Я обернулся. Акира сказал что-то, пальцем вверх указал. "Тучи", сказал я. "Они там Акира кивнул, снял шлем, почернел. Голова приобрела синюшный цвет с красными подкожными волдырями. Болезнь. Видимо, на самом деле у нас тут болезнь, а трава яд, разлитый в воздухе. Мы в ней рождаемся, в ней живём, в ней и умираем. Мы привыкли. Она на нас не действует во всяком случае при жизни. А вот Акира прорвал комбинезон и всё, готово. И быстро-то как. Плохо спросил я. Акира кивнул. Уже понимает. Со мной не сможет наверх, и так еле тащится. Оставаться не захотел. Оно и понятно. В одиночку и китайцу не дышится. Одиночество хуже волкера. Выезд кишки выгрызет печень. Я скоро вернусь, я указал наверх. Лекарство. Лекарство принесу. Туда обратно. Я нарисовал пальцем аптечный крестик. Акира помотал головой, Сделал решительный рубящий жест, затем постучал себя по горлу. «Все, конец. Помирать собрался». «Пойдем со мной», – и отхнул большим пальцем в небо. Акира сел на камень, пожал плечами, покачал головой. На шее у него надувались крупные красные бубоны, болезненные даже на вид. Никогда такого не видел. «Китайское бешенство, что ли, начинается?» «Пойдем». Акира помотал головой. «Понятно». Все равно помрет, не хочет мучиться. Хотя я, например, бы помучился, чем сидеть замерзать. «Как знаешь», — сказал я. «А что, мне на себе его тащить, что ли?» «Сам еле хромаю». Достал из рюкзака и риски, сунул Акире. Пусть пожует. Последняя радость. Акира взял, ухмыльнулся. И зубы у него тоже почернели. Окончательно. Совсем недавно были нормальные, ну, немного желтые. А вот уже и почернели. Мощная болезнь, быстро развивается. Насыть, похоже, только та с ушей расползается. Или с носа. Я сплюнул, ну, чтобы не привязывалась. Небо опустилось еще ниже. Теперь большая часть вышки была скрыта мглой. В погоде что-то сдвинулось, и сверху потекла вода. Она собиралась на тросах и цепях, и лилась на землю тонкими струйками. Акира поднялся, подставил под воду лицо. Умылся. Затем он издал долгий горловой звук, сказал что-то, наверное, важное, нарисовал на ладони несколько закорючек. Понятно. Блокнот ему нужен. Дал ему блокнот. Акира пустился черкать: круги, одни круги, другие круги и ещё круги. Наверху что-то железно лязгнуло. Я схватил Акиру за шиворот и оттащил в сторону, под защиту треугольной бетонной юбки. Но сверху ничего не упало. Акира закончил альбомный лист и теперь рисовал на новом. Но руки у него дрожали, даже уже дёргались. Круги получались кривые. Карандаш рвал бумагу. Он старался совладать с руками, не получалось. Китаес не выдержал, взбесился, отшвырнул блокнот в сторону. "Ладно", сказал я. "Ты тут отдохни пока". Он отвернулся, втянул голову в плечи, закрыл глаза. "Сиди здесь, никуда не уходи". Акира не ответил. Протянул мне что-то. Я взял. Прозрачное, плоское, но не стекло. Китайское стекло, наверное. Что такое? Китаец дотянулся до блокнота. Долго собирался с силами, сжимал запястье одной руки, потом запястье другой, бормотал что-то по-китайски. Все-таки собрался, стал рисовать. Закорючка. Палочка с кольцом. Сначала я долго не мог понять, что это. Тогда Кира нарисовал рядом замок. Ключ, значит. «Понятно». «Ключ», – сказал я. Китаец кивнул и стал рисовать еще что-то. Я заглянул через плечо. Дирижабль, но не снаружи, а как бы изнутри. Разрезанный пополам. Акира нарисовал вход, обозначил его замком. Затем прерывистой линией обозначил дорожку и крестик в конце. Видимо, путь. «Спасибо», – сказал я. «А остальные как?» «Твои товарищи». «Друзья. Китайцы». Я ткнул пальцем в него, ткнул пальцем в небо. Акира закрыл глаза, открыл лоб, уронил голову на грудь, засопел. Тоже угадать не сложно. Ночь, спят. Ну и хорошо. Я пошёл. До встречи. Закинул рюкзак, вышел наружу, задрал голову. Высота определялась плохо. Слишком много разных деталей, торчащих в стороны. Метров 200 не меньше. Жить, наверное, удобно. Вход Я не очень надеялся, что парадный вход окажется доступен. Вряд ли на вышке жили дураки. Первый уровень вокруг входа был заложен бетонными блоками. Продраться сквозь них невозможно. Не зря же их тут положили. Надо лезть. Я не очень люблю высоту. Человек не предназначен для высоты, особенно для такой. Обошёл вокруг вышки. 10 лепестков. Круглые дыры, видимо, окна. В дыры лезть не стоит, слишком просто. А всё, что слишком просто, всё бесполезно. Лучше всего до первого балкона. Метров 20. Балкон располагался посередине юбки, и я гибал башню вокруг. Он был приделан явно позднее. Состоял из кривых железных штырей и прогнивших досок, на эти штыри уложенных. Я долго раскручивал кошку, или с шестого раза забросил её на проржавевшую арматуру. Полез. Не спеша, шаг за шагом. Шаг за шагом. Первый балкон. 20 м приличная высота. Это же 6 не меньше. Хотя по сравнению с оставшейся просто несерьёзная. Мне предстояло взобраться метров на 300. Именно там китайцы пришвартовали свой летательный аппарат. Я думал подняться до конца юбки, затем пробраться внутрь и найти лестницу. Вряд ли все эти вышкари перемещались по наружной стороне башни. Это неудобно. Я уселся на доски. Здесь было ощутимо холоднее. Высота, да ещё север. Огляделся. Передо мной лежала дорога. Улица, забитая ржавым железом, походившая на реку. И ещё одна дорога, подвешенная на столбах над первой, но не эстакада для машин, а скорее железная для вагонов. И поизтемился. Синий со страносым мордой, с огнестрельными дырками по бокам, с подпаленными и узорами, выполненными чёрным и золотым. За дорогой размещалось здание, ради которого мы отправились в путь. Большой куб Ни одного сохранившегося стекла. Из разбитых окон торчат толстые кабели. Внутри темнота. Телецентр. Близко, меньше километра. Да какой там километр? Метров 300. Я смог бы пройти его за 5 минут неторопливым шагом. И пройду. Но немного позже. Подышал в руки. Я остывал. Решил, что задерживаться снаружи не стоит. Зашвырнул кошку на следующий балкон, полез. Интересно. Зачем эти балконы использовались? Видимо, вышкарины на землю всё-таки спускались. Балконы служили перевалочными площадками. До второго балкона подниматься оказалось сложнее. Сам подъём круче, а руки у меня работали не очень хорошо. Кое-как. Да и ноги тоже. Но я старался.